Глава десятая. Игроком Флора на вас наложено лечение 480 хп. Поздравляем! Получен золотой самородок. Вес 38 грамм. <связь> Игроком Флора на вас наложено лечение 495 хп. Поздравляем! Получен золотой самородок. Вес — семьдесят четыре грамма. Твою мать! Игроком Флора на вас наложено лечение. Четыреста семьдесят пять хп. Поздравляем. Получен золотой самородок. Вес — двадцать два грамма. Ах! Я зашипел змеё и дёрнулся, отстраняясь от Фло. Потерпи. Немного осталось. Ай! Ты это уже полчаса назад говорила. Ну так с тех пор на целых полчаса меньше и осталось. Она ножом подцепила въевшуюся мне в кожу каплю золота одним рывком отдирая её и кладя в мои трясущиеся от боли ладони. «Зараза!» «Не скули!» «Это ты ещё легко отделался после того, как приказал меня швырнуть через огненную реку!» «Игроком флора на вас наложено лечение. 495 хп. Поздравляем! Получен золотой самородок. Вес 15 грамм». «Да чтоб тебя!» «Всё-всё! На руках только два осталось». «Отлично!» «Правда, на правом ухе и голове очень большой шмат». «Даже не знаю, как его снимать». «Зашипись!» «Ну, как вы тут? Как наш любитель золотого дождя?» «Ха-ха, умник! Небось, весь час эту шутку придумывал. Да что чтоб тебя!» «Поздравляем! Получен золотой самородок, вес 72 грамма». «Ну что там? Нашли чего?» Вернувшийся снегирь только отрицательно покачал головой. «Нет, ты там хорошенько поработал. Просто так к золотой жилье не пробиться». «Хорошенько!» Я вздрогнул от недавних воспоминаний. Действительно, хорошенько. Стена бурлящего пламени испепелила преследователей, заодно расплавляя окружающие меня горные породы, а точнее гигантскую золотую жилу, внутри которой я оказался. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь увижу дождь из расплавленного металла, уж тем более никогда не хотел оказаться под ним. Раскалённые капли падали на голову, и на плечи, и на руки и там, где находили неприкрытую кожу, они буквально вгрызались, плавлялись, вбуравливались внутрь неё. Сначала я бежал, потом шёл под этим дождём, затем упал, пытаясь ползти, а затем свод трещины рухнул полностью, погребая под собой и невероятную золотую жилу и меня. Правда, с последним пунктом мужики были не согласны, утверждая, что между моим падением и обрушением вернулись и вытащили меня из-под нарождающегося обвала. То, что я остался в живых и находился сейчас вместе с командой, в некоторой мере подтверждало их слова. Был ли я рад этому — это спорный факт. То, что мне пришлось пережить за последний час, я не пожелал бы и врагу. Там, где раскаленные капли легли на ткани или волосы, было еще ничего. А вот где на голую кожу... Крошечной компенсацией можно было считать то, что снимались с меня чистое золото. Будь это какой-нибудь чугун или люминий, Это было бы зверски обидно. Обидно было и то, что жилу завалило и завалило так основательно, что с одной моей старой киркой мы до нее будем пару лет докапываться. Это подтвердили и со странником, тоже вернувшийся с раскопок. «Ай! Чтоб вас всех, черти, драли!» Ухо и прилегающий к нему череп пронзило острейшей болью. Перед глазами заплясали красные круги. «Игроком флора на вас наложено лечение. 495 хп». «Поздравляем! Получен золотой самородок. Вес 314 грамм». Я почувствовал легкое касание губ к макушке. «Получен поцелуй суккуба. Действие. Снижение болевых ощущений на 50%. Сразу значительно полегчало, и мне на ум пришло еще пару способов, какими бы одна суккуба могла бы облегчить мои страдания, но их придется отложить до вечера». Я, помнится, про такое на второй день игры в новостях читал. Там в одной нуба локации какой-то глюк случился. Админам необходимо было на пару часов всех игроков оттуда убрать. А так как им запрещено напрямую вмешиваться в игровой процесс своих клиентов, то они сделали хитрый ход и сделали мобов практически неуязвимыми, слегка накрутили им показатели, других расплодили до невменяемости. В итоге через полчаса вся лока вымерла, и админы спокойно смогли сделать свои дела. Вот так вот. «И к чему ты снег ведешь?» «Как к чему?» «Неубиваемое древо. Слизень, отличивающаяся быстрее, чем по нему наносит урон. Сотни, если не тысячи кальмаров, живущих на голых камнях. Ничего не напоминает?» «Ты хочешь сказать, что нас тут не больно желают видеть?» «Именно так и думаю. Админы закрыли эту локацию на три месяца, а мы, воспользуясь багом, разгуливаем здесь, как у себя дома. Думаю, кого-то там мы сильно напрягаем. Оставит ли нас покой? Вряд ли. Можем ли мы что-то с этим сделать? Немногое. Разве что успеть здесь сделать как можно больше, заработать опыт получить достижения, срубить бабла, повеселиться. На слое «повеселиться» я вздрогнул и потянулся к наполовину оторванному уху, но вовремя остановил руку. «Веселье здесь так себе. А что насчет денег? Какие мысли?» «Аукцион. Продавать — всё. До чего можем здесь дотянуться?» включая вот эти невзрачные грибочки». Снегирь ткнул пальцем в гирлянду серых грибов, растущих из трещины в стене. «Но для этого надо больше лотов. Трёх не хватает. Предлагаю доплатить ещё 150 золотых и довести их количество до пяти». «Хорошая идея», — поддержал странник. «Всякого барахла всё больше. Три лота не справляются». Я кивнул, как и все остальные. «Тогда решили», — огласил Снегирь. «Бро, всё равно валяешься». Займись этим прямо сейчас, а я пока новости гляну. Может, про нашу локу и админов что-то в новостях пишут. Внимание! Вы действительно желаете расширить количество лотов на аукционе до пяти? Отказано. Вначале необходимо завершить уже заявленные торговые отношения и уплатить комиссию аукциона. Это что еще за новости? Я потряс головой, но тут Аук сам подсказал, в чем дело, высветив один из предыдущих лотов. Ах, да! Мы же меняли материалы на стрелы для снегиря. Совсем забыл об этом из-за этих гадских головногих Аукцион, покажи, пожалуйста, три самых дорогих, предложенных лота. Замигали новые строчки, и у меня глаза на лоб полезли. Второй и третий лот были очень внушительными, но первый перебивал их оба вместе взятых. Игрок Кузнец-777. Предложено. Стандартные стрелы с остальным наконечником. 1476 штук. Стандартные стрелы с наконечниками из рога единорогового тушкана. 22 штуки. Стрелы сверхредкого ранга из черного дерева. Наконечник стальной с 10% давлением мифрила. 8 штук. Комиссия аукциона составляет 11 золотых, две серебряные монеты. Охренеть, какая куча всего и охренеть, какая комиссия. А я там учился, пытаясь из этих трубок собрать хоть что-то летающее. «Ладно, чёрт с ним, берём, но пусть только Снегирь после этого попробует сказать, что у него стрелы закончились». Блямкнуло оповещение о совершении сделки, а затем недовольно загудело, требуя разгрузить инвентарь. Пришлось начать выгружать вязанки стрел пред очумевшей очей рейнджера. «Нашёл что-нибудь в новостях?» «Нет, ещё пять минут дайте». «Ладно». Я снова полез на аукцион, и в этот раз расширение нашего маленького предприятия удалось. А так как опыт с обменом оказался супер-успешным, то решил повторить его еще раз. Или два. Аукцион, торг, обмен. Величайшая в истории этого мира возможность поднять ваше ремесло до немыслимых вершин. Не упустите свой шанс поработать с высокоранговыми материалами из закрытой локации. Условия сделки просты. Обмен указанных материалов на произведенные вами эликсиры энергии духа. Ваша начальная ставка – 100 средних эликсиров. Принятие окончательного решения будет учитываться количество, качество и ранг предложенных вами изделий. Предложено. Почки огненного коралла 10 штук. Второе объявление было поскромнее, ибо уникальными материалами здесь и не пахло, если не считать, что их только что содрали с моей кожи, то пахли они только паленой шкурой и немного шашлыком. Аукцион, торг, обмен. меняя самородное золото 14 грамм на 100 метательных ножей. Принятие окончательного решения будут учитываться количество, качество и ранг предложенных вами изделий. Добил остальные лоты и уставился на снегиря. Не знаю, ничего такого про нашу локу не нашел. Из того, что на передних страницах это большой турнир по драконьему покеру в столице через месяц. Первая война кланов. Недоразвитые детишки решили обогатиться, ограбив соседский склад зайчих шкурок. Невидимый убийца в Ордене. В каком-то заштатном городке появился невидимый убийца. выкашивает и игроков, и местных НПС. Там истерика, никто не понимает, что происходит. А Ордена — это не тот городок, в канализации которого лапочка крыс мочила? Нет, откуда знать. Я за ней не слежу. Вроде там и есть. И она что-то про их клановый замок упоминала, из которого наш неубиваемый холодец сбежал. Да? Тогда у них большие проблемы. 120-уровневый неубиваемый монстр в нубоблоке. Ну и ладно. Их проблемы — это их проблемы. Погоди-ка. Из-за этой твари у моей работодательницы сейчас большие проблемы с контентом. Броневой лапочки. Лапули, добрейшего дня. Хотел лицезреть тебя сегодня в дневном стриме, но такой облом. Ты куда-то пропала. Я так понимаю, что сейчас у тебя организовался жесточайший дефицит контента. Предлагаю спонсорскую помощь. Все записи, что у меня есть за два дня, всего за три сотни золотых. Внимание! Вы выставляете на торг пакет видео длительность 18 часов. Начальная стоимость 300 золотых монет. Приоритет игрок-лапочка. Лоб мигнул и исчез. На счет упали 240 золотых монет. Броневой лапочки. Всегда пожалуйста. Бонусом включу тебе стрим прямо сейчас. Ну что, господа, мы только что стали на 240 монет богаче. Можно купить каждому по кирке и пойти докопаться до нашего золота». «Это бесполезно», — покачал головой резак. «Там узко. Больше, чем одному за раз работать не получится. А порода спеклась сплошной монолит. Кирка отскакивает, оставляя только небольшие царапины. Забудь про золото и про возможность там выбраться. Если и там будет тупик», — он кнул в противоположную сторону пальцем, «то нам хана». «Посмотрим. Странник, давай вперёд». Рез за ним. Я, так и быть, вас сзади прикрою. Отважное решение, учитывая, что сзади проход завален. Я тоже так считаю. Давайте. Я махнул обгорелой рукой. Вперед. Магический огонек заскользил вперед по трещине, а мы тронулись вслед за ним. Завалив вход сзади, мы не только отрезали от себя преследователей, но и перекрыли поток жара, идущего от реки лавы. Вот только расщелина, по которой мы пробирались, не спешила подниматься вверх. И я боялся, что мы в любой момент можем натолкнуться на нечто похожее или даже похуже, и не знаю, смогу ли я ещё раз заставить себя бежать через полыхающую лаву по шатким камням. Я очень надеялся, что нам не придётся этого делать, и пока моё желание исполнялось. Мы пробирались по трещине, судя по карте, продвигались почти в правильном направлении. Иногда трещина сворачивала в сторону, но затем опять возвращалась на путь истинный. Частенько ход был завален грудами камней, карабканье по которым отнимало море сил. В итоге, через час, нам пришлось сделать небольшой перерыв, совместив перекус с получением лотов на Ауке. В этот раз никаких особых сюрпризов не было. Резак получил 150 обычных стальных метательных ножей, а мы с вместо ста средних сто больших эликов энергии духа. «В Ордене вели комендантский час!» оповестил нас, листающий информационную ленту «Снегирь». Из-за этого неуловимого убийцы. Городская магистратура запросила помощь у столичных чародеев. Самим справиться шансов нет. Известная блогерша «Лапочка» заключила с одной из крупнейших транслирующих компаний договор на передачу прав в 18-часового эксклюзивного контента. Сумма сделки не объявляется, но из достоверных источников нам стало известно, что она составляет не меньше 100 тысяч имперских кредитов. Кто? Я аж подскочил на месте. «Что ты про лапочку сказал? Сколько получила?» «Пишут сто кусков, а что...» «Да так...» Я опустошенно опустился на свое место. «Ничего...» С сегодняшнего дня в нашем небольшом противостоянии лапочка повела со счетом сто тысяч против одного. «Ну чего расселся? Пошли, вроде там проход расширяется. Здесь, конечно, идти не так сложно, как на поверхности, но я бы все же перебрался бы туда». Там хоть какое-то место для манёвра есть. Да и до форта не так и далеко осталось. Желать — это, конечно, дело благое, вот только от нас. Я не договорил, ибо расщелина, по которой мы шли, вывела нас в пещеру, и открывшийся вид несколько сбил меня с толку. Не знаю, как это описать. Я почувствовал себя букашкой, попавшей внутрь калейдоскопа. Пещера была небольшая, по высоте максимум метров 5-6, и столько же в ширину — и всю её перекрывали столбы из полупрозрачных кристаллов. Толщиной с хорошее древа столбы шли под всеми возможными углами, соединяя пол и потолок, стены с потолком и с друг другом. Оттенком они начинались от молочно-белого, переходили в нежную зелень и в яркий окрас цвета морской волны. Голубоватые и насыщенно-бирюзовые, зелёные, как трава, и как тёмная еловая зелень. «Какая красота!» — прошептала Фло. «Это что, хрусталь?» «Кварц», — ответил я, подбирая с пола мутноватый осколок. «Насколько его здесь...» «Чувствую себя букашкой, заползшей в солонку великана», — поделился своим впечатлением странник, и мы только согласно кивнули. «Глянь, сколько это науки стоит?» «Эх, снег, снег, нет у тебя чувств прекрасного. Как можно в такой момент о деньгах думать, серебрушка?» «Чего серебрушка?» сереброшка за килограмм отборного кварца. Я уж Аук посмотрел, его там полно». «Ну, серебрушка-то немного, но его тут тонны. Вон, только глянь, этот один, наверное, пару тонн весит». Снегирь указал на упавший столб метров три длиной. «И красоту эту ломать не надо. Запихаю весь столб на Аук, ставь цену в восемь медяшек за кило и подставляй сумку для денег». «Во-первых, у нашего Аука лимит двадцать кило на лот. «А во-вторых, минус проценты. Из такого куска...» — я пнул кристалл размером с голову. «Получим пять серебрушек. Это не стоит того». «Жаль, тащить с тобой это богатство не будем. На хоть сейчас, пока мы здесь, кинь кусочек на аук. Какая-никакая халява». Я согласился, выкладывая на аук кусок, килограмм на пятнадцать весом, и опять замер, любуюсь видами. Огонек оторвался от идущей впереди фло и залетел за один из столбов. Он немедленно осветился, опуская по всей пещере светло-салатовые блики, скачущие по стенам и другим столбам, превращая окружающее в сказку. Я счастливо вздохнул, и, наблюдая одним глазом за окружающей красотой, второй скосил в аукцион. Воспользовался тем, что один из слотов освободился, купил пару свитков распознавания. «Чертовски дорогая штука, даже с нашими новыми возможностями». Потом залез в раздел со свитками, книгами, обрывками карты, кусками папируса и списанными непонятными иероглифами. Раздел книги «Алхимия». Да, я глянул в чате, оказалось, что именно алхимия, хоть и не очень сильно, но развивает и силу, и энергии духа. Так что если я возьму эту профу, то смогу и нас обеспечить некоторым количеством эликсиров и слегка прокачать свои основные характеристики. Вот только для этого надо было ее выучить. Это легко было сделать в деревне, но и тут были варианты. Книг по обучению алхимии было полно, и стоили они вменяемую цену в один золотой, но были варианты и поинтереснее. В отличие от самых простых, обучающих самым основам алхимии, были и подороже, позволяющие сразу варить зелье посложнее и включавшие в себя не только пару первичных эликсиров, но и широкую номенклатуру других простейших рецептов. Таких книг было две. Цена на них была уже 20 золотых. В принципе, то, что они экономили кучу времени и сразу доводили умение алхимии до пятёрки, меня вполне удовлетворяло. Не нравилось мне одно. Там была ещё одна книга. и какой-то сумасшедший поставил на неё цену в 5300 полновесных золотых монет. Я даже не думал, что в игре могут быть такие цифры. И самое интересное, что я бы её купил. Да только у нас не было и десятой части от этой суммы. Что же делать? — Я её хочу. Очень. — Бро, Атас! то оттолкнул меня в сторону, но мне было не до того. — Книга, книга, книга, книга. Что же делать? Поторговаться? Предложить за неё ингредиенты? Я рассеянно нащупал рукой упавшую колонну, присаживаясь на неё. Мимо сотрясая пещеру, протопало смутное пятно, сходу вломив по счету странника. — Что же, что же, что же? — Предложить все шипы шипна? Перчатки мага, пока не опознанные вещи меня десять тонн кварца. Бро!» Пятно надвинулось. Воздух загудел от могучего удара, пронесшегося рядом. Ветром всколыхнуло волосы у меня на голове, раздался звук удара, и пятно снесло в сторону. «Что можно предложить еще? Почку? Печень? Сердце и руку? Девственность... Снегиря?» Тупой звук удара, и рядом пролетел кто-то. Вроде резак. Упал, скачал на ноги, куда-то рванул опять. И чего они суетятся? Думать только мешают. Где взять деньги? Нет, это неправильный вопрос. Как получить эту книгу? Вот это вопрос правильный. В Ордене вели комендантский час, значит, лапочка до утра сидит у себя в замке, и её стрим пролетает, как фанера над Парижем. И сейчас она транслирует нас. Я приподнял свалившегося рядом странника и начал писать. броневой, броневой лапочки». «Сто штук? Всего сто штук? Ты запросила за мои сенсационные материалы всего сто штук? Позор! Я рассчитывал, что ты сможешь выбить хотя бы двести. Но это же твои проблемы. Небольшой подарок не сможешь осилить. Вот я тут инфу по нему скинул. Жду». «Какой подарок? Я тебе ничего не должна». «А по-моему, должна. Тем более, как я вижу, у тебя вместо стрима наши похождения сейчас идут». «Ну и что?» «Это мои законные шесть часов. И вообще, у тебя там твою команду убивают, а ты чего сидишь? Со мной тут переписываешься. Чего? Глаза подними, плохо видно». Я поморгал, выбрасывая из головы книгу и поднял глаза. Мир тут же заполнился звуками, запахами и светом. Запахи были так себе, свет все так же красив, а звуки в основном состояли из мата, междометий и проклятий. Мутное пятно превратилось в каменного, или точнее, в кварцевого голема, который сейчас дал влёл мою команду к ко дну, стенам и с воду пещеры. «Сори, отключусь на пару минут и не забудь про книгу». «Не смей отключаться! Рекламная пауза. Пока-пока!» Я отрубил стрим и вскочил на ноги. Мимо пролетел резак. То ли его комбо против такого противника не сработало, то ли просто день сегодня лётный. Странник врубил свой суперудар. И одна рука каменного великана разлетелась сотней острых осколков. Вторая, будто тараном, ударила странника в грудь, отшвыривая назад, ударяя спиной о каменный столб. Странник только крякнул и безвольной тряпкой съехал вниз. Зелёный махноног, удачно сливаясь с изумрудного цвета столбом, швырнул сеть, оплетая ноги каменного великана до самого пояса. Ледяное копье ударило в каменный затылок и разлетелось на множество осколков, не оставив на ней следа. «Фаерболл! Снежная буря! Святое сияние!» Последняя не сработала, повествуя о том, что перед нами не демон и не мертвях Рвущиеся, как гнилые, нити сверхпрочной паутины подсказали мне, что дело плохо. «У этого товарища силища на десятерых хватит!» Последние нити лопнули со звоном, как гитарные струны. Голем освободился и уверенно зажигал к пытающемуся подняться страннику. Из темноты вылетел, слившийся в одну полыхающую линию, десяток горящих стрел, дробно барабаня по лицевой пластине великана. Ледяное копье ударило под колено голема, заставив его сбиться с уверенного шага. Призывает Дола наложить на него воздушный щит. Долу прямо наклонил голову, прикрывая своим крюльком поднимающегося странника. Врубил ему усиление, а теперь всесокрушающий удар. Как оказалось, удар был всесокрушающий не всегда. Удар в живот отбросил голема на метр назад, заставив пойти трещинами составляющей тела камень. Ответный удар по хребту барана был достоин машины, вбивающей сваи в гранитную скалу, но закончилось это лишь снятием воздушного щита. Второй удар не прошел, заблокированный стальным щитом странника. Наш танк весь заскрипел как потертое седло, но удар выдержал, в ответ вломив кувалдой в растрескавшееся брюхо. — Все вместе! Удар стрелы из рога однорогого суслика заставил каменную башку откинуться назад. В образовавшуюся между головой и телом щель тут же влетел кинжал, заклинивая ее в таком не слишком удобном положении. Под понравившееся мне колено влетело ледяное копье и ударило лезвие топора. Разлетевшимися осколками посекло все лицо, но главное, великан пошатнулся, заваливаясь назад. Дол добавил, взвешившись в воздух и вломив лбом противнику в грудь. Голем пошатнулся и свалился назад. К сожалению, я в это время пытался подрубить заднюю конечность топором, и эта каменюка повалилась на меня, прижимая недоотрубленной конечностью засыпанному острыми осколками полу. У меня возникло такое чувство, что на меня упал бетонный телеграфный столб. Но, к счастью, он почти сразу стал подниматься. Почему я подумал, что это к счастью, я не знаю, ибо следующее, что я увидел, стоило мне приподняться на колени, Это летящее мне в лицо каменная ступня 86-го размера. Остатки воздушного щита и щита праха сняли с меня треть урона. Ещё половину забрал на себя дол. Вот только ощущение, что меня в лицо легнул слон, никто не снял. Также никто не снял с меня обязанности встречи моего тела со сверхтвёрдой стеной после краткого перелёта под аналогичным названием «Ступня-стена с пересадкой передних зубов». «Так себе, авиадолинии». Никому бы их не посоветовал. Пока я пытался принять сидячее положение, мимо еще раз, воспользуясь теми же авиауслугами, пролетел резак. Но на больше сил у голема не хватило. Странник и Долл не дали ему уже подняться. дол раскрошив своим ударом вторую руку, а танк, лупя по нему, как по наковальне, разбил таки грудную клетку, лишив оставшейся конечности связующего звена. «Поздравляем! Вы разрушили кварцевого голема!» Уровень 167. Поздравляем! Получен новый уровень, 104. Жизненная энергия плюс 50. Получено 5 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено 1 свободное очко навыков. Поздравляем! Вы первыми разрушили кварцевого голема. Достижение групповое. Награда снижена. Сила плюс 1. Защита от физических атак плюс 1. Отлично! Все распозлились в стороны, пытаясь отдышаться. Фло подлечило всех пострадавших, я врубил для лапочки стрим. Минут 5 все сидели, отходя от боя, потом я произнес. «Как вы видели, во время этого эпичного сражения был завален ужасающий противник, голем 290 -го уровня. Надеюсь, вы насладились каждым мгновением этой эпичной битвы. А теперь самое интересное. Идем снимать лут с поверженного врага» я поднялся на ноги пошатываясь побрел к поверженному телу наклоняясь над ним а для зрителей стрима нашей горячо любимой лапочки рекламная пауза там вам расскажут как на ваши худосочные тела сядут те тряпки что она продает отключил передачу данных с блуждающей улыбкой ожидая послания лапочка про сволочь не смею лутать этого слово удально редактором сообщений горемма я не вижу мои книги ах ты Слово удалено редактором сообщений. Паршивый. Ладно, ладно, не ругайся. Я отключаюсь. Ведь самое интересное впереди. Я потом твоим зрителям расскажу, что мы из голема получили. Может быть. Внимание. Получена посылка от игрока Лапочка. Комиссионный сбор аукциона уплачен. Желаете получить посылку? Да? Нет?